Глава 14. И если ты читал книгу Вампир Листат, то тебе известно, что произошло дальше. Поскольку я мысленно передал это Листату 200 лет назад, а он описал все образы, которые я ему показал, боль, которую я с ним разделил. И хотя сейчас я намереваюсь оживить в памяти прежние ужасы и изложить тупови своими словами, Будут моменты, где я не смогу выразиться лучше, чем он, и время от времени, может быть, воспользуюсь его выражениями. Все началось внезапно, и я проснулся и обнаружил, что Мариус поднял позолоченную крышку моего саркофага. За его спиной на стене горел факел. Быстрее, Амадео, они здесь, они намерены сжечь наш дом. Кто, господин? И зачем? Он выхватил меня из блестящего ящика гроба, и я помчался следом за ним по выщербленной лестнице на первый этаж разрушенного здания. Надев красный плащ с капюшоном, он двигался так быстро, что мне потребовались все силы, чтобы не отставать. «Это те, кого следует оберегать?» спросил я. Он обхватил меня рукой, и мы перемахнули на крышу нашего палаца. «Нет, дитя». Это стая безрассудных вампиров, решивших уничтожить всю мою работу в янковых властях, и мальчики тоже. Мы вошли в дом через дверь на крыше и спустились по мраморной лестнице. С нижних этажей поднимался дым. Мастер, мальчики, они кричат, зарал я. К подножию лестницы подбежала Бьянка. Мариус, Мариус, это демоны. "Калдуй же, Мариус!" кричала она. Её волосы растрепались со сна, одежда была в беспорядке. "Мариус!" эхо доносило её вопле на третий этаж палаца. "Господи, все комнаты в огне!" закричал я. "Нужно найти воды, потушить пожар, спасти картины!" Мариус перепрыгнул через перила И моментально оказался внизу, рядом с Бьянкой. Подбежав к нему, я увидел, что вокруг него сомкнулась целая толпа фигур в чёрных хатиянах, которые к моему вящему ужасу пытались поджечь его одежду, размахивая факелами, испуская пронзительные вопли и шипя проклятия из-под капюшонов. Эти демоны явились отовсюду. Страшно было слышать крики смертных под монастырем. Марio оттолкнул нападавших согнутой рукой. Факелы покатились по мраморному полу. Он обернул Бьянку плащом. "Они хотят убить нас", кричала она. "Они хотят сжечь нас, Марус. Они перебили мальчиков, а остальных захватили в плен". Не успели первые нападавшие подняться на ноги, как моментально к нам подбежали новые фигуры в чёрном. Я увидел, кто это. Те же белые лица и руки, что и у нас, в каждом текла волшебная кровь, такие же создания, как мы. Мариус снова атаковал, и он снова стряхнул их с себя. Все гобелены большого зала вспыменили, из смежных комнат валил тёмный вонючий дым. Чадом затянуло всю лестницу. А от адского пламени в доме внезапно стало светло, как днём. И я ринулся драться с демонами и обнаружил, что они поразительно слабы. Подобрав один из их факелов, я обросился на них, отгоняя их подальше, по примеру мастера. Богахульник, еретик, прошептал один из них. Демонапоклонник, язычник, послышались проклятия другого. Они наступали, и я снова начал сражаться с ними, поджигая их одежды. так что они закричали и умчались к безопасным водам канала но их было слишком много пока мы дрались в зал вливались новые силы неожиданно к моему полному ужасу марियस оттолкнул бьянку от себя к открытым дверям палаццы миги милая беги убирайся подальше от этого дома он ниистово дрался с теми кто решил последовать за ней сражая одного за другим тех, кто пытался её остановить, пока я не увидел, как она исчезла за открытой дверью. У нас не было времени удостовериться в безопасности она или нет. Меня окружали новые фигуры. Пылающие гобелены падали со своих прутьев, статуи переворачивались и разбивались о каменный мраморный пол. Меня чуть было не стощили вниз два демона, вцепившиеся в мою левую руку. Но я откнул в лицо одному из них факел, а другого поджёг. На крышу, а мадео быстрее, крикнул Мариус. Мастер картины, картины в хранилищах, закричал я. Забудь о картинах, слишком поздно. Мальчики, бегите отсюда, бегите скорее, спасайтесь от огня. Оттолкнув нападавших, он взлетел по лестнице и позвал меня с самого верха. Давай, а надо я удири с ними. Верь в свои силы, дитя, дирись. На втором этаже меня окружили со всех сторон. Не успел я поджечь одного, как на меня набрасывался другой. Они не стремились меня сжечь, но хватали за руки и за ноги. Они цеплялись за меня, и наконец им удалось вырвать факел из моей руки. Мастер, оставь меня, уходи, закричал я. И я вертелся, мрыкался, извивался, и, посмотрев вверх, увидел, что его опять окружили, и на сей раз сотня факелов полетела в его развивающийся алый плащ. Сотня пламенеющих головешек ударила в его золотые волосы и ниистовое белое лицо. Настоящий рой пылающих насекомых. Их количество и тактика сначала лишили его возможности двигаться. а потом шумным взрывом пламя поглотило все его тело. «Мариус! Мариус! Мариус!» Снова и снова повторял я, не в силах отвести взгляд, продолжая сражаться с захватившими меня врагами, выдергивая ноги только для того, чтобы их снова схватили холодные твердые пальцы, толкая руками только для того, чтобы меня опять связали. «Мариус!» С этим криком из меня вылетела вся моя боль и весь ужас. Мне казалось, что ни один из моих былых страхов не мог быть таким чудовищным, таким невыносимым, как то, что я увидел высоко наверху у каменных перил, когда мастера с головы до ног охватило пламя. Его длинное стройное тело на секунду обрело очертания, и мне показалось, что я увидел его профиль с запрокинутой головой. взорвавшиеся волосы, пальцы, цепляющиеся за огонь в поисках воздуха. Мариус, кричал я, всё, что было в мире ободряющего, доброго, вся надежда горела вместе с этой чёрной фигурой, которая постепенно таяла и теряла свои очертания. Мариус, вместе с ним умерла и моя воля. От неё осталось одно воспоминание. И это воспоминание, словно по команде вторичной души, созданной из волшебной крови и сил, бездумно продолжало драться. На меня накинули сети стальных нитей, таких тяжёлых и тонких, что через мгновение я уже ничего не видел, только чувствовал, как вражеские руки заворачивают меня в неё и перекатывают по полу. Меня выносили из дома, а та отсюду доносились крики, И я слышал топот бегущих ног тех, кто меня нёс, а когда рядом завыл ветер, я понял, что мы оказались на берегу. Меня протащили вниз, в недра корабля, а в моих ушах продолжали звучать предсмертные вопли. Они захватили не только меня, но и учеников. Меня бросили туда же, куда и их. Рядом со мной сверху навалились их тела, а я, крепко путанный сетью, не мог даже говорить, не мог произнести слова утешения. Впрочем, что я мог им сказать? Ничего. И я почувствовал, как поднимаются и опускаются вёсла. Он слышал плеск воды, и огромный деревянный галеон дрогнул и двинулся в открытое море. Он набирал скорость, словно ночная тьма не затрудняла его ход. А грепцы навалились на вёсла силы недоступной смертным мужчинам, направляя корабль на юг. "Бога хульник", шеп теле мне в ухо. Мальчики всхлипывали и молились. "Прекратите свои нечестивые молитвы", сказал холодный сверхъестественный голос. "Вы слуги язычника Мариуса. Вы умрёте за грехи своего господина. Все умрёте!" И я услышал зловещий смех, хриплым громом заглушивший тихие звуки их страданий и боль. И я услышал долгий, сухой и жестокий смех. И я закрыл глаза, и я ушёл в себя, глубоко-глубоко. И глубоко. я лежал в грязи Печёрской лавры, призрак самого себя, погрузившись в самые безопасные и самые жуткие воспоминания. Господи, прошептал я, не шевеля губами. Спаси их! Не клянусь тебе, я навсегда захороню себя загово среди монахов, и я откажусь от всех удовольствий, и я ничего не буду делать, только час за часом восхвалять твоё священное имя. Господи Боже, избавь меня. Господи! Но по мере того, как меня охватывало паническое безумие, По мере того, как я терял ощущение времени и пространства, я начал звать Мариуса. Мариус, ради бога, Мариус. Кто-то меня ударил. Ударил по голове ногой в кожаном сапоге. Следующий удар пришёлся по рёбрам, и ещё один раздробил руку. Меня окружили ноги. Они свирепо пинали и колотили меня, и я расслабился, и я воспринимал удары как краски. Ингорка думал про себя: "Что за прекрасные цвета? Да, цвета". Потом послышались громкие оплемы их братьев. Им тоже приходится страдать. Никакого убежища искать их душ, ну, душ хрупких молодых учеников, каждого из которых любили, учили, воспитывали для выхода в огромный мир, а вместо этого они оказались во власти демонов. чьи намерения оставались мне неизвестны, чьи цели лежали за пределами того, о чем я мог помыслить. «Зачем вам все это нужно?» – прошептал я. «Чтобы наказать вас!» – раздался тихий шепот. «Чтобы наказать вас за тщеславие и богохульные деяния, за вашу светскую безбожную жизнь. Что такое ад в сравнении с этим, дитя?» «Вот как!» Эти самые слова тысячи раз повторяли палачи, ведя еретиков на костер. Разве адское пламя сравнится с этим кратким страданием? Какая удобная, самонадеянная ложь! «Думаешь?» — ответил шепот. «Опуздай свои мысли, дитя, ибо существуют те, кто может опустошить твой разум и не оставить в нем ни единой мысли. Возможно, ты и не увидишь ада, дитя». Но тебе уготовано вечные страдания, кончились твои ночи роскоши и похоти. Тебя ожидает истина. И я вновь затаился в самом сокровенном убежище своей души. У меня не осталось тела. Я лежал в монастыре, в земле и не ощущал собственной плоти. Я настроил мысли на звучание окружавших меня голосов, нежных и жалобных. Я определял мальчиков по именам и постепенно сосчитал их. Больше половины нашей компании, нашей великолепной компании хирувимов, попали в эту чудовищную тюрьму. Рикардо слышно не было, но потом, когда наши стражи ненадолго прекратили побои, я услышал Рикардо. Он затянул речитативом псалом по латыни, хрипло-отчаянным шёпотом: "Благословим Господа". Остальные быстро подхватили «Вославим ими его!» Так и продолжались молитвы, голоса постепенно стихали, и в конце концов остался лишь голос Рикарда, и я не отвечал. Но и теперь, когда его подопечные погрузились в милосердный сон, он продолжал молиться, чтобы обрести успокоение, или же просто во славу Бога. Он перешёл дальше к утешительным вековечным словам: Аве Мария, которую он повторял вновь и вновь в полном одиночестве, лёжа в темнице на дне корабля. И я не заговаривал с ним, и я даже не дал ему знать, что нахожусь рядом, и я не мог спасти его, и я не мог его утешить. Я даже не мог объяснить, что за ужасная судьба обрушилась на нас, и прежде всего И я не мог открыть ему, что я видел, что наш мастер погиб, что нашего господина поглотил огненный взрыв. И я погрузился в состояние близкое к отчаянию. Я позволил себе мысленно восстановить в памяти видение горящего Маркуса, Маркуса, превратившегося в живой факел, кружащийся и извивающийся в огне, и его пальцев, тянущихся к небу. как пауки в оранжевом пламени. Мариус умер, Мариус горел. Их было слишком много даже для Мариуса. И я знал, что сказал бы его призрак: "Приди он ко мне со словами утешения". Их было слишком много, Амадел, слишком много. И я не мог их остановить, но я пытался. И я погрузился в мучительные сны. Корабль продвигался сквозь ночь, унося меня далеко от Венеции, от руин всего, во что я верил, всего, что было мне дорого. И я проснулся от звуков песнопений и запаха земли. Но это была не русская земля. Мы уже не плыли по морю. Мы были на земле. Опутанной сетью я слышал, как глухие, сверкающие голоса поют с злодейским энтузиазмом жуткий гимн диясыра. «День страшного суда». Низкий барабанный бой задавал энергичный ритм, как будто это был не столько ужасный плач в «День страшного суда», сколько аккомпанемент для танцев. Не смолкали латинские слова одни, когда весь мир обернется пеплом, когда трубы Ерихона возвестят об открытии могил, содрогнутся как природа, так и сама смерть. Все души соберутся в одном месте — ни одна из них не сможет больше скрывать что либо от бога из его книги слуг будет зачитан каждый грех на каждого падёт кара кто ещё защитит нас если не сам судья наш величественный господь наша единственная надежда милосердие господа господа страдавшего за нас на кресте он не допустит чтобы его жертва пропала напрасно Да, прекрасные древние слова, но они слетали с нечестивых уст, с уст того, кто даже не понимал их смысла, кто радостно бил в барабан, словно готовясь к пиршеству. Прошла целая ночь. Мы находились в заточении, а теперь нас освобождали под звуки жуткого голоса, аккомпанирующего себе на барабань. И я услышал перешёптывание мальчиков постарше. старался успокоить маленьких и ровный голос Рикардо, уверяющий их всех, что скоро они несомненно узнают, что нужно этим существам, и, может быть, их отпустят на свободу. Один я слышал повсюду шелестящий дьявольский смех, только я знал, сколько скрывается вокруг нас сверхъестественных монстров. Пока нас выносили к свету чудовищного костра, с меня сорвали сеть. И я перевернулся, цепляясь за траву. И я поднял голову и увидел, что мы находимся на огромной поляне, а с высоты на нас безразлично взирают звёзды. Воздух был летним. Нас окружали громадные, как башни, зелёные деревья, но все искажали порывы бушующего огня. Мальчики, скованные между собой цепью, в рваной одежде, с поцарапанными, перепачканными кровью лицами, увидев меня отчаянно закричали но меня оттащила от них удерживала ухватив за обе руки стая маленьких демонов в капюшонах и я не могу вам помочь крикнул я эти эгоистичные жестокие слова были порождены моей гордыней я только посеял среди них панику и я увидел рекардо не сбитого не меньше остальных Но тем не менее, старавшись успокоить своих братьев, её руки были связаны впереди, а камзол практически сорван со спины. Он бросил на меня взгляд, и мы одновременно принялись рассматривать огромное кольцо окруживших нас чёрных фигур. Видит ли он, какие у них белые лица и руки? Догадывается ли он, кто они такие? Если вы намерены убить нас, давайте быстрее. Она выкрикнула: он. "Мы ничего не сделали. Мы не знаем, кто вы, не знаем, почему вы нас похитили. Мы невинны, каждый из нас". Меня тронула его храбрость, и я постарался собраться с мыслями. Нужно прекратить в ужасе шарахаться от последнего воспоминания о мастере, нужно представить себе, что он жив, и подумать, что он велел бы мне сделать. Они несомненно превосходили нас численно. На их полускрытых капюшонами лицах я увидел зловещие улыбки. «Кто здесь главный?» — спросил я, повышая голос до нечеловеческой громкости. «Конечно, вы видите, что эти мальчики простые и смертные. Вы должны все обсудить со мной». Услышав эти слова, длинная цепочка фигур в черных одеяниях отступила, перешептываясь и в полголоса обмениваясь какими-то фразами. Те, кто сгрудился у группы с кованых цепями мальчиков, уплотнили свои ряды. И когда остальные, кого я с трудом мог разглядеть, начали подкидывать в костер новые дрова и подливать смолы, стало ясно, что враг готовится к действиям. Перед учениками, которые за своими слезами и криками, казалось, не осознавали, что все это значит, выросли две пары черных фигур, Я сразу все понял. Нет, вы должны поговорить со мной. Поговорить со мной разумно, заорал я, вырываясь из рук тех, кто меня удерживал. К моему ужасу они только засмеялись. Внезапно снова загрохотали барабаны, раз в сто громче, чем раньше, словно нас и шипящий потрескивающий костер окружило целое кольцо барабанщиков. Они подхватили ровный ритм гимна диес-иры, и внезапно все собравшиеся в круг фигуры выпрямились и сцепили руки. Они начали распевать латинские слова о страшном дне скорби и гнева, при этом весело покачиваясь в такт и высоко задирая колени, словно издевательски пародировали некий марш под аккомпанемент сотни голосов, шипящий текст в ритме танца. получалась отвратительная насмешка над благочестивыми словами к барабанам присоединился пронзительный визг труб и монотонные удары в бубен и внезапно весь круг танцоров держась за руки задвигался тела от пояс раскачивались из стороны в сторону головы болтались орты ухмылялись десыр -э -э, десыр -э -э», пели они Меня охватила паника, но я не мог освободиться, и я закричал. Одна пара фигур в длинных свободных одеяниях, стоявшая перед мальчиками, оторвала от остальных первого из тех, кому предстояла пытка, и подбросила его сопротивляющееся тело высоко в высокого воздух. Вторая пара фигур подхватила его и сильным сверхъестественным толчком швырнула беспомощного ребенка в огромный костер. С жалобными криками мальчик исчез в пламени. Остальные, только теперь осознав, какая ему готова на судьба, обезумели. Они плакали, всхлипывали, кричали, но тщетно. Одного за другим моих товарищей, моих братьев, швыряли в огонь. И я метался взад-вперед, пиная ногами землю и своих противников. Один раз я едва не вырвался, но меня моментально схватили три пары рук с жесткими и цепкими пальцами, и я всхлипывал. «Не надо! Они не виновны! Не убивайте их! Не надо!» Но как бы громко я не кричал, я все равно слышал предсмертные вопли горящих в огне мальчиков. «Амадео, спаси нас!» В конце концов, Все, кто ещё оставался в живых, подхватили эти слова: "Амадеус, спаси нас!" Но от их группы осталось меньше половины, а вскоре не осталось и четверти. Их извивающихся, отбивающихся, подбрасывали в воздух на встречу немыслимой смерти. Барабаны не смолкали, как и насмешливое позвякивание бубнов и завывание рожков. У голоса составляли устрашающий хор, каждый слог окрашивался ядом. Вот и все твои сторонники, прошипела ближайшая ко мне фигура. Значит, ты их оплакиваешь, не так ли? В то время как во имя бога ты должен был сделать каждого из них по очереди своей пищей. О, имя бога, закричал я. До да как ты смеешь говорить об имени бога? Вы устроили бойню. Избиение младенцев. Мне удалось повернуться и ударить его ногой, ранив его намного сильнее, чем он ожидал, но как и прежде его место заняли трое новых стражей. Наконец, в полохах огня остались только трое, бледно как смерть детей, самых младших. Никто из них не произносил ни звука. Их молчание производило жуткое впечатление. Их мокрые личики дрожали, неверящие глаза потускнели. Их тоже предали огню. И я выкрикнул их имена, как можно громче я закричал: "На небеса, братья, вы отправляйтесь на небеса, в объятия Бога". Но разве могли их смертные уши услышать меня на фоне оглушающей песни хора? Вдруг я осознал, что Рикардо среди них не было. Рикардо либо бежал, либо его пощадили, либо ему уготовили еще более страшную участь. И я покрепче свел брови, чтобы помочь себе запереть эти мысли в голове, чтобы сверхъестественные звери не вспомнили Рикардо. Но меня выдернули из моих мыслей и потащили к костру. «Теперь твоя очередь, храбрец!» — гними от богохульников. «Твоя, твоя!» — упрямый, бесстыдный Херувим. Нет, и я врос ногами в землю. Это немыслимо. Не может быть, чтобы я так умер. Не может быть, чтобы меня сожгли. Я отчаянно доказывал себе. Но ты же только что видел, как погибли твои братья. Чем ты лучше? Не всё-таки я не мог смириться с тем, что такое возможно. Нет, только не я. И я же бессмертный. Нет. Да, твоя И огонь поджарит тебя так же, как их. Чувствуешь, как пахнет паленой плотью. Чувствуешь, как воняет горящими костями. Сильные руки подбросили меня высоко в воздух. Достаточно высоко, чтобы я мог почувствовать, как ветер развивает мои волосы. А потом взглянуть вниз, в огонь. И его свертоносная волна ударила мне в лицо, в грудь, в вытянутые руки. И я падал все ниже. ниже, ниже в пекло, разкинув руки и ноги, навстречу оглушительному треску дров и танцующему оранжевому пламени. Значит, я умираю, думал я, если я вообще способен был о чём-то думать. Скорее всего, я испытывал только панику и заранее отдавался предстоящей мне невыразимой боли. Меня схватили чьи-то руки. Горячие дрова рухнули, и подо мной заревело пламя. Меня вытаскивали из огня, меня поволокли по земле, топтали ногами горящую одежду. С меня сорвали тлеющую тунику, и я хватал ртом воздух. Всем телом я чувствовал боль, жуткую боль обожжённой плоти. Я намеренно закатил глаза, в надежде на забвение. Приди за мной, мастер. Приди, если для нас бывает рай, приди за мной, мысленно молил я, вызывая в памяти его образ, обгоревший чёрный скелет, протягивавший ко мне руки. Надо мной выросла какая-то фигура. Благодарение богу, я лежал на сырой земле, и от моих обожжённых рук, лица волос продолжал подниматься дым. Фигура оказалась широкоплечей, высокий Черноволосый Он поднял сильные мускулистые белые руки И сбросил с головы капюшон Открыв густую массу блестящих черных волос У него были большие глаза С жемчужно-белыми белками И угольно-черными зрачками А над ними, несмотря на густоту Красиво изгибались брови Он, как и остальные, был вампиром Он обладал выдающейся красотой и замечательной осанкой он смотрел на меня с таким видом, как будто я интересовал его больше, чем он сам, хотя все взгляды должны были обратиться к нему по моей коже пробежала дрожь признательности за то, что благодаря этим глазам, ин гладкому и заогнутому как лук крту, он производил впечатление существа, обладающего подобием человеческого рассудка. Ты будешь служить богу Спросил он, речь его была речью образованного человека, а в глазах отсутствовала насмешка. "Отвечай, будешь ли ты служить Богу, либо в противном случае тебя бросят обратно в костёр?" Всем своим существом я испытывал боль, в голове не осталось ни единой мысли, кроме той, что он произнёс невероятный, лишённый смысла слова, на которое у меня не было и не могло быть ответа. Его злобные помощники моментально подхватили меня снова, смеясь и распеваясь в такт несмолкающему гимну. «В огонь! В огонь!» «Нет!» — крикнул их вождь. «В нем я вижу искреннюю любовь к нашему спасителю!» Он поднял руку. Остальные ослабили хватку, но держали меня в воздухе, растянув за руки и ноги. «Ты хороший!» — отчаянно прошептал я. Как же так? Я заплакал. Он подошёл ближе. Он склонился надо мной. Какою он обладал красотой! И его полный рот, как я уже сказал, имел прекрасную и изогнутую форму. Но только сейчас я увидел, что губы сохранили естественный цвет, и даже рассмотрел тень бороды, когда-то покрывавшей нижнюю часть его лица, и несомненно сбритой в последний день смертной жизни. Эта тень придавала ему мужественное выражение. Его высокий и широкий лоб казался вырезанным из идеально белой кости и резко контрастировал с темными, откинутыми назад кудрями. Но меня, как всегда, гипнотизировали глаза. Да, глаза. Большие, овальные, мерцающие глаза. «Дитя!» — прошептал он. Как мог бы я вынести такие ужасы, если не во имя Бога? И я ещё громче заплакал, и я больше не боялся. Мне стало всё равно, больно мне или нет. Боль была краснозолотистой, как пламя, и растекалась по мне как жидкость. Однако при всём притом боли я не испытывал, только апатию и равнодушие. И я закрыл глаза. и отказался от малейшего сопротивления, пока меня куда-то несли. Кажется, это был какой-то туннель, где шаркающие шаги моих мучителей эхом отдавались от низкого потолка и стен. Меня бросили на землю, и я повернулся к ней лицом. Однако к моему разочарованию под своей щекой я ощутил не спасительную влагу благодатной почвы, а какое-то тряпье». Скорее однако эту утратила для меня всякое значение. Я прижался лицом к засаленной тряпке и погрузился в полузабытье, как будто меня уложили спать. Обозлённая кожа часть моего тела не имела ко мне отношения, и я глубоко вздохнул, не в силах отчётливо сформулировать собственные мысли, и я тем не менее сознавал, что все мои бедные мальчики умерли. И теперь в безопасности. Нет, огонь не мог мучить их долго. Слишком жарким было пламя. И, конечно же, их души улетели на небеса, Как соловьи, занесенные ветром в дымное пекло. Мои мальчики покинули землю, И теперь никто не причинит им зла. Все добро, что Мариус для них сделал, Наставления учителей, Полученные навыки, Выученные уроки, танцы, смех, песнь, нарисованные картины, ничто этого больше нет. А их души на мягких белых крыльях поднялись на небеса. Мог ли я последовать за ними? Мог ли Бог принять душу вампира в свой золотистый, заоблачный рай? Мог ли я оставить ужасные латинские песнопения демонов ради царства ангельских песен? Почему те, кто находится со мной рядом, оставили мне эти мысли? Конечно, они читают их. И я чувствовал присутствие вождя Черноволосова могущественного. Возможно, я остался с ним один, и если он наделяет это каким-то смыслом, и если он видит в этом цель, не тем самым сдерживает зверство, значит, он должно быть святой. Я увидел грязно у голодающих монахов в пещерах и я перекатился на спину в блаженство во всплесках омывшей меня красно-жёлтой боли и открыл глаза